Как-то в полночь, в час угрюмый, Полной тягостной думой над старинными томами Я склонялся в полусине, Грёзам странным отдавался, Вдруг неясный звук раздался, Будто кто-то постучался, Постучался в дверь ко мне. Это верно, прошептал я. Гость в полночной тишине, Гость стучится в дверь ко мне. Ясно помню ожидания, Поздней осени рыдания, И в камине очертания тускло тлеющих углей. О, как жаждал я рассвета, Как я тщетно ждал ответа, На страдания без привет на вопрос они они оленорре что блистала ярче всех земных огней осветили прежних дней и завес пурпурных трепет издавал как будто лепет, трепет лет Наполнявший темным чувством сердце мне. Непонятный страх смиряя, Встал я с места, повторяя, Это только гость, блуждая, Постучался в дверь ко мне. Поздний гость приюта просит. В полуночной тишине Гость стучится в дверь ко мне. Подавив свои сомнения, Победивший опасение Я сказал Не осудите замедление моего Этой полночью ненастной Я сдремнул И стук неясный Слишком тих был стук неясный И не слышал я его Я не слышал Тут раскрыл я Дверь жилища моего Тьма И больше ничего. Взор застыл, в тьме стеснённый, И стоял я изумлённый, нам отдавшись, Недоступным на земле ни для кого. Но, как прежде, ночь молчала, Тьма душе не отвечал Лишь Ленора прозвучала, Имя солнца моего. Это я шепнул, и эхо повторило вновь его. Эхо, больше ничего. Вновь я в комнату вернулся, Обернулся, содрогнулся. Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того. Верно, что-нибудь сломилось. Что-нибудь пошевелилось там за ставнями, Забилось у окошка моего. Это ветер, усмирю я, трепет сердце моего. Ветер, больше ничего. Я толкнул окно с решеткой. Тотчас, важной походкой, Из-за вышел ворон, Гордый ворон старых дней. Не склонился, он очтил, Но как лорд пошел спеси И, замахнув крылом лениво В пышной важности своей, Он взлетел на бюст паллады, Что над дверью был моей. Он взлетел и сел на ней. От печали я очнулся, И невольно усмехнулся, Видя важность этой птицы, Жившей долгие года. Твой хохол Ощипан славно, И глядишь ты призабавно, Я промолвил. Но скажи мне, В царстве тьмы, Где ночь всегда, Как ты звался, гордый ворон, Там, Где ночь царит всегда? Молвил ворон, Никогда. Птица ясно отвечала. И хоть смысла было мало, поделился я всем сердцем на ответ ее тогда. Да и кто не поделится, кто с такой мечтой сроднится, кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда, сел на дверью, говорящий без запинки, без труда, С кличкой «никогда». И так сурово, Лишь одно твердил он слово. Точно все он душу вылел В этом слове «никогда». И крылами не И пером не шевельнуло, И я шепнул. Друзья сокрылись вот уж многие года. Завтра он меня покинет, Как надежда навсегда. Ворон молвил, никогда. Услыхав ответ удачный, Сдрогнула я в тревоге мрачной. Верно был он, я подумал, У того, чья жизнь беда. У страдальца, чьи мучения Возрастали, как течение рек весной, Чье отречение От надежды навсегда В песне выльнулось От счастья, Что погибнув навсегда Вновь не вспыхнет Никогда. Но от скорби Отдыхая, Улыбаясь и вздыхая, Кресло я свое придвинул Против ворона тогда. И склонясь на бархат Нежный, я фантазии безбрежной Отдался душой мятежный. Это ворон, ворон, да. Но о чем твердит зловещий Этим черным никогда? Страшным криком никогда. Я сидел догадок полный И задумчиво безмолвный. Зоры птицы шкли сердце, Как огнистая звезда. печалью запоздал Головой своей усталой Я прильнул к подушке алой И подумал я тогда Я один На бархат алой та Кого любил всегда Не прильнет уж никогда Но постой Вокруг темнеет И как будто кто-то веет То скадильницей небесной Серафим пришел сюда Вмиг неясное Поение, и я вскричал Прости, мучение Это Бог послал забвение Алиноре навсегда Пей, упей Скорей забвенья Алиноре навсегда Каркнул Ворон Никогда И вскричал я в скорби страстной Птица ты И дух ужасный, Искусителем ли послан, или грозой прибить сюда? Ты, пророк неустрашимый, В край печальный, нелюдимый, В край тоскую одержимый, Ты пришел ко мне сюда. О, скажи, найду ль забвенье, И я молю, скажи, когда? Каркнул ворон, Никогда. Ты пророк, кричал я вещи птица ты или дух злоейший. Этим небом, что над нами богом скрытым навсегда, заклинаю, умоляя мне сказать: в пределах рая мне открой цель святая, что зреть ангелов всегда, та, которую Леноры в небесах зовут всегда. Вкаркнул ворон, никогда. И воскликнул я, вставая, Прочь отсюда, птица злая, Ты из царства тьмы и бури, Уходи опять туда. Не хочу лжи позорный, Лжи, как и теперь я черный, Удались же дух упорный, Быть хочу один всегда. Винь свой жесткий клюв из сердца, Моего, где скорбь всегда каркнул ворон никогда и сидит сидит зловещий ворон черный ворон вещий с бюста бледного палады не умчится никуда он глядит уединенный точно демон полусонный цвет струи Тень ложится, на полу дрожит всегда, И душа моя И тени, Что волнуется всегда, не восстань никогда.